Глава 20. Выстрелы прозвучали совсем близко. Первый, второй, третий. Калинник обернулся. «Может помочь кому-то из рати?» Мимо, чуть не задев его плечом, прошел Лыка, растягивая губы в ухмылке. Светлые волосы почти закрыли его глаза. Он опустил голову, прижимая к груди дымящийся пистолет. Калинник посмотрел ему за спину, и увидел, как смородник падает на землю. В голове моментально сложилось одно с другим. «Ах ты, сволочь!» Он выстрелил в сторону лыка, но тот побежал и снова стрелять коленник не решился, слишком много народу. Он рванул вслед за лыком, но резко передумал и развернулся обратно. С хромой ногой не угонится. «Что случилось?» На него налетела Агнес с растрепавшимися волосами, в своем светлом длинном пальто. «Вон там, раз! пропыхтел коленник, указывая в спину лыку. «Друга моего подстрелил! Своего же! Чародея!» Агна кивнула, скрылась за палаткой с пончиками, и через пару секунд оттуда уже выскочила разъяренная упырица. Она помчалась за лыком, и люди завизжали, когда навстречу им бросилось костлявое чудовище. Калинник только миг смотрел ей вслед, мотнул головой и сколотящимся сердцем, пробираясь через толпу, побежал к смороднику. Он лежал на коленях у рыдающей мавны. Вокруг собиралась толпа с телефонами. В луже крови вспыхивали мелкие алые искорки. Утекающая жизнь. Темень. Как мавна выбралась? Он же ее закрыл. Но выяснять это было некогда. Калинник быстро набрал номер клиники, с которой у Сенницы была договоренность по оказанию помощи чародеям, и присел, положив два пальца под челюсть смородника, нащупывая пульс. Тишина. Черт, черт, черт! Мавна ревела на взрыд. С ней бесполезно было даже разговаривать. Калинник стянул ремень и наложил жгут на плечо смородника. Оттуда кровь хлестала, как из открытого крана. Наверное, пуля перебила артерию. Долго он так не продержится, если уже не. Калинник закусил костяшку. Держись, брат! Он похлопал смородника по щеке и подложил под голову свою свернутую куртку. Если повезет, скорая из клиники приедет быстро. Если повезет еще больше, получится спасти этого дурака. Едва касаясь когтями неровной заснеженной брусчатки, Агны в несколько скачков нагнала светловолосого чародея и бесшумно, похищнически прыгнула ему на спину. Зубы сомкнулись на шее, прокусывая кожу. Мышцы проткнули сонную артерию. В пасть густым потоком хлынула кровь. Сладко-горькая, дымная, насыщенная. Полная жизни. Агна тряхнула головой, хрустнули позвонки, и чародей обмяк. Вокруг визжали, пуля чуть не задела ее голову. Сделав еще глоток, Агна отбросила тело жертвы и кинулась прочь подальше от площади. За последние минуты до людей наконец-то дошло, что происходит что-то неладное. Стало больше и чародеев, и нежаков. Они стекались на площадь со стороны отцовского бара. Стрельба звучала все чаще, уже не маскируясь под взрывы петард. Синие огни полицейских машин, сирены скорых и пожарных. Весь город этим вечером выл, гудел и взрывался. Темень! Страшно! В подворотне Агны вновь обернулась девушкой. Пальто оказалось безнадежно испачкано. Она принялась остервенело тереть пятна влажной салфеткой. Сердце колотилось не по-нежитскому быстро. Дыхание смешивалось с всхлипами, руки тряслись. На пальто все равно оставались въевшиеся бурые разводы, и Агнес зарычала от злости. Черт, на чьей она стороне? Сегодня она выступала против и тех, и других, и у нее точно прибавится врагов. Пробравшись дворами мимо шумных улиц, она прошла к остановке и села в первый попавшийся автобус. Он полупустой покатился на север. Удачно, почти к их с отцом дому. Теперь, наверное, не получится скрыть от отца, как именно использовали их бар. И однажды придется признаться ему, что сама она умерла уже год назад. Вернее, ее убил бывший сожитель, а тело занял болотный дух. У чародейского общежития из окна автобуса Агна увидела груду обугленных тел. Ей показалось, что среди них был даже калих в его человеческом воплощении. Агна отвернулась от окна. «Что ж, его дух найдет себе новое тело, а стая вряд ли этого дождется и выберет себе нового тысицкого». Снова грызня. Агна прижалась лбом к поручню. Темень! Как же она устала! В голову все лез тот бородатый хромой чародей — коленник. Даже когда он пытался казаться грозным, ей с ним было... спокойно. И в кафе они выступили как эффективный тандем. Хотелось думать, что с ним все будет в порядке. Агны потянулась за телефоном и убрала его обратно в карман. Позвонит позже. Тишина палаты поразительно контрастировала со всем, что Илар видел на улицах, пока ехал сюда. Он сорвался сразу, как только мавна положила трубку. Не рассказал ничего родителям и не звонил любеше. Просто накинул куртку и прыгнул в такси. И пока он ехал по зимним пробкам, наблюдая из окна уличные беспорядки, его грызло желание схватиться за оружие и выскочить из дверей, помогать городку справляться с нашествием мертвых тварей, выпивающих кровь. Но он одергивал себя. Они так долго искали лекиша, даже дольше, чем его родные. И теперь илар должен о нем позаботиться, довести дело до конца, Особенно, когда этот конец уже маячит впереди. Теперь, боясь даже шевельнуться, не то что присесть, Илар неотрывно смотрел на лекиша. Не сказать, чтобы Илар был с ним особенно близок, это мавно дружила с его матерью и самим пацаном. Только в груди все равно потяжелело, когда он увидел мальчишку. Маленький, хрупкий, прозрачный с дерзко-курносым носом и веснушками. Лекиш очень напоминал свою мать. На лицо ему надели кислородную маску, в тонкую венку на руке тянулся проводок капельницы. Больница была странной, явно не принадлежала государству, и лечение тут, судя по оборудованию и новым интерьерам, стоило бы как весь их семейный дом. Но Илара без проблем впустили в палату и ничего не говорили о стоимости лечения. Он много раз звонил Мавне, скинул адрес клиники в сообщении, но она сняла трубку только один раз, и голос у нее был просто убитый. Илар перестал понимать, что происходит, и просто сидел наедине с пустотой в голове. Телефонный звонок на беззвучном режиме обжег вибрации ладонь. «Да!» — шепнул Илар в трубку. «Мы с парнями едем в центр бить тварей!» — прозвучал в динамике голос гарда. Илар даже не посмотрел на номер, когда отвечал на звонок. «Ты с нами? Берем все, что есть. Биты, ломы, монтировки, топоры. В новостях полная жесть. Нужно помогать на улицах». «Нет», — ответил Илар, подумав всего пару секунд. «Без меня. Прости». Он отключился раньше, чем Гарт успел назвать его трусом. В памяти всплыли слезы Мавны после того, как на нее впервые напал упырь. Все те разы, когда упыри подбирались к спокойным улицам пригорода, все нервы, затраченные на поиски, на споры с полицией, на то, чтобы убедить Мавну, что она не должна изводить себя виной. Илар уткнул уткнулся лбом в ладони. Когда звонить родителям мальчишки? Подождать, когда точно станет ясно, что опасность миновала? Или сразу, как Лекиш откроет глаза? Они ведь уехали, так и не дождавшись его возвращения. И Ларк уснул за усенец на большом пальце. Сложно. Вот бы кто подсказал. Дверь приоткрылась, и в палату бесшумно вошла Мавна. Глаза у нее были красные, нос распух, а на одежде темнели страшные пятна чужой крови. Комкая концы рукавов, она сделала пару шагов, вглядываясь в Лекиша. Илард дернулся, повернулся к ней всем телом. Это он? Точно? спросила Мавна шепотом. Илард кивнул. Он. Как ты сюда добралась? Все хорошо? Мавна перевела на него взгляд страшно заплаканный и потерянный. В груди Уиллара защемила от жалости. Ничего больше не спрашивая, он приблизился и развел руки в стороны. Они обнялись, вцепились друг в друга изо всех сил и расплакались, не сдерживаясь. — Пап, ты извини, пока вот так. Дом не ахти, но уже есть какое-никакое тело, С ним будет проще нарастить новое, верно? Варды поднес банку с болотным духом к аквариуму и осторожно открутил крышку. Сверкающая субстанция плеснулась в воду, закружилась мерцающим завихрением и плавно тронула чешую варфоломея. Рыбьи плавники дрогнули, замерли, синий глаз на миг блеснул бело-голубым и снова погас, стал обычным. Сияние впиталось в тело. Варфоломей продолжил плавать, как ни в чем не бывало, но, пожалуй, чуть более осмысленно задержался у переднего стекла, рассматривая Варде. Или ему просто так показалось? Он тяжело вздохнул и отошел к окну. Во дворе загремели фейерверки. Парни во главе с Лерушем взяли его машину и поехали снимать репортажи с улиц. Варда с ними не захотел. С него было довольно и упырей, и болот, и всего, что было связано с неживым, холодным существованием. Нужно налаживать свою нежизнь. Наверное, было бы и правда здорово переехать в город побольше, где можно будет не прятать свой запах за клубничной жвачкой, и не хранить в холодильнике запасы крови, маскируя подчайный гриб. Варда хмыкнул и набрал Мавни сообщение. «Я помог достать детей со дна. Значит ли это, что ты согласишься быть моей невестой?» И прежде чем ее настиг бы сердечный приступ, добавил с легким ощущением светлой грусти. «Прости, шучу». поляну заливал медовый свет. Должно быть, стоял июль, душно-сладкий, жаркий, цветистый и сочный. От старых ив шелестела рыхлая тень. Городская речка не несла прохладу, слишком сильно нагрелась за два теплых месяца, и от нее пахло тиной. «Мирча, ты где был?» К нему шла мама, на ходу вытирая тарелку стареньким полотенцем в клетку. Мирча замер, не зная, что ей ответить. А правда, где он был? Взгляд упал на собственные ноги. Черные джинсы, тяжелые ботинки на шнуровке. Мирча вытянул руку, разглядывая черную кожаную куртку. Надо же! Он ведь любил носить яркое. Что случилось? Мама подошла ближе. Солнце светило позади нее, клонясь к закату, и лицо будто размывалось, зато волосы окружало золотое свечение. Ты такой худой! Мамина рука легла ему на щеку невесомая, теплая. И уставший совсем взрослый, у меня стал. Пошли за стол, сынок. Мануш и папа уже ужинают. Мирча положил ладонь. Грубую, горячую, с корочками подсохших ран и мозолями поверх маминых мягких пальцев. Мама улыбнулась и потянула его к столу, который оказался тут же на поляне под Ивой. Мирча не сразу его заметил. Мануш и отец помахали ему руками. Они были очень похожи, будто один и тот же человек в разном возрасте. Оба с волнистыми темно-коричневыми волосами и короткими бородами, с карими глазами, прямыми носами и открытыми улыбками. Мирчи не помнил Мануша таким. Мануш заметно возмужал. Мирча растерянно подошел к ним, ступая по нагретой душистой траве и цветам, облюбованным жужжащими шмелями, но не стал садиться за приветливо выдвинутый для него стул. Что-то было не так, но что именно, он не мог понять. На столе его ждали графины с густым персиковым соком, яблочный пирог с решеткой из теста, булочки с корицей в густой сахарной помадке, большое блюдо с кусочками сыра и багеты с карамелизированным луком и джемом. Мирчи не помнил, чтобы у них в семье такое ели. Обычно на столе был суп, хлеб, макароны с консервами, Дешевые развесные конфеты, чай в пакетиках или фруктовый порошковый напиток. Что стоишь, как чужой? Мы так тебя ждали. Садись, ну. Отец похлопал ладонью по свободному стулу. Ты видел Крину? взволнованно спросил мануш. Как у нее дела? Крина. Мирча с трудом вспомнил, что так, кажется, звали девушку, с которой мануш гулял в 17 лет. Мирча разлепил сухие губы. «Нет, не видел, прости!» Солнце светило ему в лицо, и в кожаной куртке становилось жарко. «Мам!» Он повернулся к ней, не зная, как выразить мысль. «Почему все так странно?» Эйша улыбнулась с сочувствием и тронула отросшие волосы Мирчи. «Подстричь тебя, сынок!» «Покровители, что это у тебя?» Пальцы задержались на его шее. Мирча помнил, что там у него огонь, и по всему телу тоже, и даже в крови. А почему и как он туда попал, не помнил. Еще одна странность. «Смородник!» — позвал позади мужской голос. «Тебе пора!» Мирча обернулся. На другом конце поляны у реки стояли трое. Он знал их лица а спустя пару секунд вспомнил и имена. Мятлик, стройный и гибкий, светловолосый, с острым курносым носом. Клен, рослый шатен, широкоплечий, с мускулистыми руками и короткой рыжей бородой. Дивник, красивый, голубоглазый, с мраморно-бледной кожей и черными длинными волосами. В них тоже был огонь когда-то. «Смо!» Уже чей-то другой голос, теплый и тихий, от которого внутри что-то дрогнуло. «Смонь, пожалуйста! Слышишь?» Он не видел, кому принадлежал этот голос. Просто прозвучал в ветре, теплым порывом коснувшись губ. Мирча качнул головой. «Мам, пап, Мануш, простите, я не Мирча». Он шагнул назад, с грустью глядя на накрытый стол и на место, оставленное для него самого. Шаг, другой, снова. Лица родных плавно затягивала золотистая дымка томного июльского вечера. Красивая, сверкающая, как праздничная вуаль. Они не звали его, не погнались следом, просто смотрели и, как ему показалось, отпускали. «Иди, парень!» — повторил Клен. Чародейские кожаные куртки смотрелись тут так чужеродно, как угли в бокале с лимонадом. Мирча сглотнул. «Смородник! Вот его имя! А эти парни...» «Простите меня!» — глухо проговорил он. «Я не хотел! Клянусь, не хотел!» Дивник вальяжно повел плечом. Все движения у него всегда получались плавными, ловкими, как у дикого зверя. Ясное дело, не хотел. Назад не вернешь. Что вышло, то вышло. Давай уже, не мозоль глаза, — буркнул Клен. И передавай привет нашим, — чуть улыбнулся Мятлик. Их лица тоже заволокло розовато-медвяным туманом. Стал гущий аромат цветов, переходя в сладкий запах пряной вишни. Перед глазами у смородника закружилось, словно полотновки на театре стали раскачивать. Свет померк, и вместо него осталась плотная темнота с непонятным писком иголками, колющими в мозг. В первый раз смородник проснулся ночью. Он не знал, сколько времени провалялся без сознания, но в палате было темно. Только мониторы приборов бросали немного света, и в окно сочилась рыжеватая снежная мгла, отражающая уличные огни. Он попытался перевернуться на бок, но ничего не вышло. Тело словно перестало слушаться. Закралась мысль, что, может быть, его парализовало? Но Смородник не мог тщательно это обдумать. Даже простое пробуждение будто бы отняло все силы. На кресле рядом с койкой дремала мавно подперев голову кулаком. Глаза у нее были закрыты, от ресниц на щеке падали длинные пушистые тени. Смородник хотел сказать ей, какая она красивая, но не смог. Губы шевельнулись, даже не улыбка, а легкая дрожь. Но у него не получилось выдавить из себя ни звука. Сон укрыл пуховым одеялом, и это было уже не тяжелое забытье, а приятное, обволакивающее. Второй раз он очнулся днем. Тихо пищали приборы, в палату заливался свет. Но сразу же появилось ощущение, что он не один. Смородник повернул голову. Мавны рядом с ним не было, а в кресле сидела... Матушка-сенница, как всегда, с безупречно гладкими волосами, в элегантном брючном костюме и с тяжелыми украшениями на шее и запястьях. В пальцах она крутила какой-то металлический скрюченный комок, и только моргнув, смородник сфокусировал взгляд и узнал свой искореженный убитый жетон. «Казнь с доставкой на дом?» — прохрипел он. Горло стало, как наждачка. Смородника даже испугал собственный голос. «Прости, наверное, я пропустил важную дату. Был занят». Сенница задумчиво покачала жетон на цепочке. Смородник понял, что писк прибора, отмеряющего удары сердца, предательски участился. Черт, Теперь его волнение будет как на ладони. Хочешь, я изготовлю тебе новый? Мы все забудем. Твое лицо неделю было во всех новостях. Сенница хмыкнула. Два героя спасли пленников болот. Один из героев — опальный чародей из рати Сенницы. Казнить тебя после этого было бы губительно для репутации я готова уступить. В порядке исключения». Писк еще участился. Смородник быстро облизал сухие губы, недоверчиво глядя на сенницу. Она протянула ему жетон. Он машинально взял его. Тело снова начало слушаться, пусть и вяло, будто в мышцах не осталось сил. Смородник приложил жетон к груди, Вспоминая, как он висел на этом месте долгие годы, прижимаясь к вытатуированному козлиному черепу с рогами, раскинувшимися до плеч. Получить новый жетон, а вместе с ним и должность в отряде. Снова ходить с другими чародеями на охоту, защищать людей и нести возмездие. Искрить, изливаться огнем. Ночами напролет гонять на байке, выслеживая тварей. Чувствовать принадлежность к большой, бешеной семье. Плечом к плечу, выстрел к выстрелу. Прикрывать друг друга, помогать, бороться за общее дело. А потом есть хот-доги на заправке и запивать энергетиками. Ловить лицом ветер с запахом табака и бензина. «Да!» Смородник крутанул жетон в пальцах. «Действительно!» «Давай забудем!» Все забудем!» Он вернул сеннице скалеченный кусок металла на цепочке и, чуть помолчав, добавил. «Не приходи ко мне больше, матушка!» Смородник откинул голову на подушку и прикрыл глаза. Он бы не удивился, если бы сенница придушила его прямо тут, в больничной палате. Но она, кажется, все поняла и согласилась с его решением. Наверное, ей так тоже было легче. Она ушла, тихо прикрыв за собой дверь, и Смородник снова заснул. Новогодняя ночь в общежитии всегда напоминала дурдом. И без того суетные жильцы орали, гремели петардами, И громко хлопали пробками игристого, пели песни, случайно поджигали мебель, шторы и друг друга, дрались, ругались, мирились и поддавались страсти по углам. А на утро непременно стонали от головной боли. Калинник немного посидел в столовой, где сдвинули столы и наготовили салатов и бутербродов. Чтобы облегчить жизнь поварам и добавить к столовской еде чего-то повкуснее, была заказана гора пицц и бургеров. Человек со стороны решил бы, что тут празднуют подростки. Мишуру на стены приклеили в виде неприличных частей тела, а алкоголь попрятали по квартирам, чтобы не злить матушку. Учеников сюда не пускали. Им было положено ложиться спать в десять вечера. Но из крыла молодняка... Конечно, доносились радостные вопли и не самая изысканная музыка. Для приличия, выпив со всеми газировки в 12 ночи, Калинник засобирался к себе в кабинет. Многие после упыриного набега были ранены и лежали в его крыле-лазарете. Кое-кто даже оставался в частных больницах, например, Смородник. И без его вечно кислой рожи праздник был даже не в радость. Калинник отдал ему свою кровь, а вместе с ней — часть своей искры. Смородник истратил много, буквально истек жизнью и чуть не погиб. А Калиннику искра мешала оставаться здравомыслящим и ответственным, когда это было необходимо. Вот чего он помчался на площадь? Хромой и бестолковый. Он нужен был тут, в кабинете. Парни и девчонки нуждались в нем — а он так всех подставил, поддавшись настойчивому шепоту бешеной силы в жилах. Нет уж, пусть его искра служит Смороднику. Хотя, с другой стороны, если бы коленник остался в кабинете, то никто бы не помог Смороднику так быстро и не успокоил бы Мавну, посадив ее в машину скорой вместе с ним. Лыка нашли мертвым. Его задрал упырь, чуть не отделив голову от тела. Чародеи скорбели, но Коленник тихо злорадствовал. «Эта сволочь чуть не убила его друга, почти брата. Так пусть сдохнет сам». В ту же ночь Коленник дозвонился до Агны и с облегчением узнал, что она в порядке и добралась домой целой. Пройдя по коридору из шумно празднующей столовой, Он остановился у окна. На коленнике был дурацкий яркий свитер с гусями, на голове — картонные олени рога, обмотанные мишурой, в руке — банка апельсиновой газировки. На улице гуляли люди, беспечные, как всегда. Пару ночей упыри терзали улицы, и на помощь в самом деле, как и обещала Агне, пришли чародеи бражника. Но никакой испуг не длится вечно. И всего через неделю тяга к празднованию победила страх. Небо над общежитием мигало фейерверками, шел крупный пушистый снег, новогодняя сказка со старых открыток, ожившая в сонных топях. Даже вывески аптеки и ларька с шаурмой выглядели по-праздничному нарядными, будто напитались общей атмосферой радости. Калинник снова представил, как Агне впивалась в шею лыка, и по хребту побежали мурашки. Особенно страшно ему было думать об этом в первые дни. Да, он был благодарен за то, что ее упыриная сущность помогла незаметно отомстить за смородника. Но в то же время она открыла ему новые грани противостояния. Они всегда считали, что чародеи-охотники — А упыри дичь. Но, оказывается, все могло быть наоборот. Его и восхищало, и ужасало это открытие. Пришлось пару ночей пролежать без сна, ворочаясь и разбираясь в мыслях. Но сейчас, стоя посреди пустого коридора в новогоднюю ночь, он все-таки решился. Достал из кармана телефон и набрал ее номер. Агны ответила спустя пару гудков. «Привет», — пробасил Калинник. «Не спишь?» «Нет», — она говорила так, будто куда-то шла. В трубке послышались взрывы петард и радостные возгласы. «А ты?» «Тоже нет. Слушай, может, встретимся, погуляем?» «Новый год, тыры-пыры, у меня газировка есть и пачка печенья». Неожиданно агны рассмеялась. Смех у нее был очень красивый, как журчащий ручей. «Не поверишь, я сама к тебе еду». Подумала о том же. «И у меня с собой домашняя колбаса, отец делает. Подойдет к печенью?» Калинник чуть не подпрыгнул на месте и побежал к своему кабинету за курткой. «Да, отлично подойдет. Люблю бутерброды с печеньем и колбасой. Значит, встретимся в парке у остановки Еловая аллея. «Сейчас я только проверю больных и побегу». «Ага, давай там». Они неловко попрощались и положили трубки. А от общежития до парка Калинник летел, как на крыльях, несмотря на хромую ногу. По пути он сунул в окошко Марисы несколько шоколадных конфет, стащенных с общего стола. Порадуется утром. Новогодняя ночь прошла для Мавны сумбурно. Радоваться празднику не получалось» пока Смородник оставался в больнице. «Болотные пленники тоже еще не поправились. Многие лежали в состоянии, больше похожем на кому», — так объяснял врач-чародей из клиники. Но Любеша с мужем примчались сразу, как узнали о Лекише, и теперь все дни проводили в его палате. Это немного облегчало Мавне жизнь. Она хотя бы понимала, что Лекиш наконец, не один — что не только она о нем беспокоится, и что его семья снова рядом. Как и Ния, которая тоже воссоединилась с дочкой. Новый год отметили по-тихому, быстро перекусив салатами и маминой фирменной индейкой. Ближе к двенадцати зашли Купава и Варды с Лерушем, но Мавна спихнула их на Илара. Собрала в контейнеры немного зимнего салата и кусок индейки, а в сумку стащила пять мандаринов со стола и побежала на автобус. Благо, в эту ночь они ходили до четырех утра. В чародейской клинике ее запомнили. Помогла старая добрая взятка, открывающая все двери в любое время суток. А точнее, коробка с медовиками и фисташковыми круассанами из зимнего меню булки. Айна предложила новый рецепт фисташкового крема, который покорил буквально всех. Заглянув через окошко в палату Лекиша и убедившись, что он спит, Мавна прокралась по полутемному коридору дальше. Для всех шестерых юных болотных пленников у нее, конечно, были гостинцы, но она решила передать их через дежурного врача. Будить детей совсем не хотелось. Смородник лежал один. И если он проснется, что ж, это будет здорово. Пусть эгоистично... Но она настолько соскучилась, что готова была ехать через половину города, лишь бы на секунду услышать его ворчливый голос. Мавна прокралась в палату, закрыла за собой дверь и села в кресло, прошуршав пакетами. С минуту она просто смотрела на такой знакомый и уже родной грубый профиль, раньше казавшийся ей ужасно некрасивым, но от которого теперь захватывала дух. Не выдержав, она потянулась и чмокнула Смородника в щеку. Приборы запищали чаще и противнее. Мавна хихикнула, как влюбленная девчонка, и вернулась в кресло. Ресницы Смородника дрогнули. Свет проникал в палату только из окон, но снаружи часто сверкали фейерверки, добавляя ярких красок. Да и глаза быстро привыкли. Так что Мавна могла сколько угодно любоваться. Смородник открыл глаза, смущенно улыбнулся и завозился, пытаясь сесть повыше. «Покровители! В самом деле живой!» — хихикнула Мавна сквозь выступившие слезы. Сердце захлестнуло радостью. Ее чародей снова двигался, а не лежал, как заколдованный принц из сказки. «Покровители! Как прекрасно было видеть его живым! Слышать его!» Она виновато взглянула на аппарат и снова посмотрела на Смородника блестящими от слез глазами. «Знаешь, я больше всего на свете боялась, что эта штука ровно загудит, как в фильмах. Ты не оставляй меня, пожалуйста, я без тебя уже не смогу». «Хрен ты от меня теперь отделаешься», — буркнул Смородник, полушутя. Мавна смеялась и вытирала слезы костяшками. Как же мне не хватало твоих крепких словечек, ты бы знал!» Призналась она сокровенным полушепотом. Добавлю в любой момент. Он охнул, когда не получилось сесть достаточно высоко, и недовольно скривился. Мавна кинулась поправлять подушку, чтобы ему было удобнее, а смородник проворчал слабым скрипучим голосом. «Хватит надо мной кудахтать, пока не помираю. «Сам справлюсь». «Может, позвать врача?» — спохватилась Мавна. «Наверняка они уже на меня насмотрелись». «У тебя что-то болит? Как себя чувствуешь? Принести воды?» Смородник потер виски, на пару секунд прикрывая глаза. «Булка! Не мельтеши! Дрех. Что, уже тридцать первое? «Уже даже первое? «Арх, даре!» Я бы хотел отмечать с тобой. Прости, что провалялся. Мавна с гордостью пошуршала пакетом. Так вот я и пришла отмечать. Потом повторим, когда выпишешься. Я попрошу маму устроить еще один новогодний ужин. Но пока врачи не видят, думаю, мандарины и салат помогут тебе выздороветь. Они всегда помогают, знаешь ли. Она заговорщически подмигнула, и протянула смороднику контейнер и пластиковую вилку. А еще... вот! Мавна достала из клубничной сумки гирлянду и подключила ее к пауэр -банку. По палате забрежили мазки теплого янтарного света. С Новым годом, смонь! На одеяло она положила вязаную зимнюю шапку черно-серых цветов. Соблазн связать что-то пестрое и раздражающее был очень велик, но она рассудила, что начинать нужно с более привычной гаммы. А когда он научится носить шапки, тогда можно будет и внедрять яркие тона. Все постепенно. «С Новым годом, Булка!» — смущенно ответил он, прожевывая салат. «А у меня нет подарка. Прости». Мавна снова рассмеялась. Уже сама себе казалась истеричкой от вечных слез и вспышек смеха. «Ты дурачок? Ты всему городу подарок сделал, когда привел доноров. И сам живой. Это лучший подарок. Ты что, на всю жизнь? Никакие духи и прочие дребедень с этим не сравнятся. Если б ты только знал, как я тебе за все благодарна!» Голос сорвался, она громко шмыгнула. Невозможно благодарна. Мавна хотела бы еще добавить, как сильно она его любит, но побоялась задушить таким напором. Пускай выздоравливает. И тогда уж она покажет всю свою любовь, не сдерживаясь и словами, и делом. Чтобы занять чем-то руки, она принялась чистить мандарины. — Ты знаешь, что коленник тебе кровь отдал? оказывается для чародеев нужны особые доноры чародейские иначе искра ослабнет и придется снова ее выращивать а это замедляет восстановление организма мне так тут врачи сказали а еще вы сварды теперь герои вас по всем каналам показывали а сам он думает что рыба его отец и хочет переехать в Лиру что же но он боится за свою шкуру, скорее всего. Администрация его просто так не оставит. Он разворошил осиное гнездо своими роликами и особенно последним стримом. Мавна не стала рассказывать, какие комментарии писали девушки под видео. «Покровители, девочки! Тёмненький такой краж! Я хочу от него детей!» «Вот это мужчины! В каждый дом таких!» «Блондинчик просто прелесть. Как найти его страницу?» «Ужас!» — буркнул Смородник. «Ну так вот!» Она подцепила ногтем шкуру мандарина и едкий сок брызнул Смороднику в глаз. Дрех! Он скривился, утираясь концом под одеяльника. Мавна ахнула, когда осознала свой промах. «Покровители! Прости, прости! Я не со зла! Дать тебе воды!» Бедный, вечно тебе достается, сейчас. Она смочила край салфетки водой из стакана и продолжила рассказывать, пока вытирала смороднику глаз. С упырями пока непонятно. Все еще решается. Наверное, долго будет улаживаться, но мэр с губернатором выступили и признали проблему. В группах детей-потеряшек вы теперь герои, или Руж тоже. Ния, та моя знакомая из бара, Просила передать вам огромную благодарность за спасенную дочку и другие родители тоже. Лекиш идет на поправку. Я вас обязательно познакомлю. С ним теперь родители, они вернулись из города. Так что, такие вот дела. Мне не хватает тебя в повседневных делах. Она скомкала салфетку в кулаке и протянула очищенный мандарин. Смородник продолжил ковырять салат и внимательно ее слушал, поворонив и склонив голову. Выздоравливай скорее, мы все тебя ждем. Я стараюсь, буркнул Смородник, склоняясь ниже над контейнером и вылавливая последние кусочки картошки и горошка. Кажется, он что-то сосредоточенно обдумывал, потому что даже не обратил внимания на мандарин. Мавна. Его щеки пошли бордовыми пятнами, он опустил глаза и неразборчиво пробормотал, уткнувшись в контейнер: "Ты снешь мне девушкой?" Мавне потребовалось пара секунд, чтобы сообразить. Растерянно моргнув, она улыбнулась и ответила: "Ох, ну конечно, я стану твоей девушкой. Уже стала." Все-таки не зря считалось, будто в чародеях течет дополнительная концентрация жизни. Прошло еще около недели, и Смородник почувствовал себя почти здоровым. Раны заживали быстро, пусть левая рука пока не поднималась, да и шевелить ею было больно, но все же ему хотелось скорее оказаться дома. Правда, он пока не знал, где его дом. Он надеялся, что Сенница оставит за ним привычную квартиру хотя бы на первое время. Мэр сонных топий под давлением общественности расщедрился и от лица администрации перечислил на счет Смородника почти миллион удельцев. Половину из этой суммы Смородник тут же закинул Калиннику с сообщением «Тебе на ипотеку. Спасибо за кровь, брат». Конечно, Калинник тут же перезвонил с возмущениями и просьбами забрать обратно, но разве его кто-то слушал? Вторую половину по-хорошему стоило отдать Мавне и Илару на развитие булки. У них ведь была сделка. И пусть Мавна не сильно помогла найти Тысяцкого, но вывела его на Варде, и все сложилось так, как сложилось. Технически каждый выполнил свои условия. Дети, вытащенные со дна, тоже выписались из больницы довольно скоро. Лекиш, друг Мавны, оказался совершенно невозможно суматошным и любопытным мальчишкой, который совал веснущий нос буквально всюду и упорно, случайно или просто чтобы побесить, называл Смородника земляничником. Неудивительно, что его стащили упыри. Наверняка он сам за ними увязался и винить Мавну в том, что она не уследила за таким неугомонным, было несправедливо. Смородник и сам бы не уследил. В пригородном двухэтажном домике, увитом гирляндами, отмечали второй Новый год. По сути, уютный семейный ужин. Только елку и украшения еще не убирали. В какой-то момент Смороднику стало слишком душно и шумно среди празднующих, разболелась голова, захотелось подышать. Конечно, без куртки и шапки чародеи не утепляются даже в январе. Смородник вышел на крыльцо и закурил сигарету. Он успел перенервничать уже на том этапе вечера, когда Мавна, держа его под руку, гордо объявила родителям «Мам, пап, это Смородник, мой парень». Кажется, он даже не смог внятно выговорить «приятно познакомиться», и родители сначала подумали, что он плохо знает Удельский. А потом, по настоянию отца Мавны, пришлось назвать свое нечародейское имя и фамилию, и дату рождения. Смородник не сильно сопротивлялся. Понимал, что для Дорона, отца Мавны и Лара, сложновато принять сразу и его внешний вид, и происхождение, и странное имя. Но за вечер напряжение постепенно ушло. И взгляд Дорана даже перестал так колко цепляться за татуировки, которые Смородник пытался спрятать под длинными рукавами. Стоя в тишине и холоде на крыльце, он выпустил дым в вечерний воздух. Из приоткрытого окна было слышно, как мавно отчитывает Элара за то, что он опять съел последнюю котлету и не спросил, хочет ли кто-то еще. Мимо по улице прошла та старушка с таксой, которую Смородник уже однажды видел осенним утром. Он вежливо кивнул, и та поздоровалась в ответ. Такса тявкнула, меня по тротуару на коротких лапах. Смородник убедился, что больше не видно прохожих, и зажег на пальцах маленькие огоньки. Постоянная проверка своей искры уже вошла в привычку, После болот с ней словно стало что-то не так, она хуже слушалась, капризно мерцала, будто не хотела работать. Это беспокоило, но смородник уговаривал себя. Все дело в том, что его собственная искра теперь привыкала к чужой, полученной с кровью коленника. Нужно найти подход к обеим своим искрам, подружить их и срастить в одну. Ведь ничем другим он не умел зарабатывать на жизнь, кроме как выезжать на частные вызовы, убивать одиноких упырей и зачищать маленькие гнезда, просочившиеся на поверхность. Сзади тихо открылась дверь. Две секунды стояла тишина, и Смородник ждал, когда что-то изменится. Робко Кашлинов, Тамина, мать Мавны, позвала. «Мирча, сынок!» иди за стол, там горячее подоспело». Смородник напряженно замер. Внутри ёкнуло и будто оборвалось. Тамина встала рядом с ним, сложив локти на перилах, покрытых тонкой снежной присыпкой. «Извини, что я вот так по имени. Мне так проще». Смородник покосился на неё одним глазом, не выпуская сигарету из зубов. «Сынок». «Послушайте». Он развернулся к ней в полоборота, слегка нахмурившись. Тамина мигнула серыми глазами под стеклами очков. Лицом она была похожа на Элара, только вот рост, как у Мавны. «Мои родители давно погибли. Они называли меня сыном». «Для меня это слово значит больше, чем набор звуков, и не стоит употреблять его из вежливости». Простите. Тамина вздохнула и робко с опаской тронула его за локоть. Смородник наблюдал. Я от всего сердца проговорила Тамина. С тобой моя дочь счастлива. Она рассказывала, как много ты для нее значишь, и я рада видеть ее такой светящейся. Кто ты мне как не сын? Старший сын. Придется и Лару уступить первенство. Она неуверенно улыбнулась, вглядываясь в лицо Смородника, которое, как обычно, было угрюмым, если не сказать злым. Но эту женщину, кажется, оно не могло обмануть. Вот уж где сильная генетика. Они с Мавной, наверное, могли бы притащить в дом самых одичавших псов и заставить их подставлять животы для почесушек. Но если тебе не нравится... Буду называть смородником. Просто мне хочется дать тебе тепла. Тем более, если ты давно его лишился. Может, тебе это непривычно, но позволь нам позаботиться о тебе и принять тебя как родного. Ты любишь утку с беконом и грушами? Я еще домашний хлеб испекла и картошка, конечно. Пюре с сыром, тянущееся. Пошли за стол. Смородник не нашелся, что ответить, просто позволил увести себя в гостиную к Мавне, к Элару, их отцу, к Купаве, Варде или Рушу. Праздник затеяли с размахом, и даже елка пестрела совершенно по-новогоднему, обмотанная каким-то невообразимым количеством гирлянд, отбрасывая на пару недель назад в настоящий семейный праздник. Мавна суетилась над десертом перед тем, как вынести его на стол. Второй Новый год проходил прекрасно. Немного нервно и суетливо, но папа с мамой вроде бы даже неплохо приняли смородника, раскрашенного как весеннее яйцо. Хотя она допускала мысль, что после, когда он уйдет, ее будет ждать суровый разговор на тему вреда наркотиков. Сзади послышались шаги. Тут белковый крем и голубичный конфи. Ай! Мавна взвизгнула, когда смородник притянул ее к себе и жадно поцеловал. В груди зажглись огоньки. Покровители, как ей не хватало этого, и как хотелось тискать его всего, но при родителях и Ларе она все-таки стеснялась. Они выглядят. Умпмр помрачительно, шепнул он на ухо. «Но ты слаще любого крема. Давай сбежим!» Мавна недоверчиво посмотрела в его лихорадочно-блестящие глаза и потрогала лоб. «Смонь, у тебя жар?» «Нет, просто устал. Все отлично, но хочется будто бы хачапури с заправки» поедем. Мавна хихикнула и закусила губу. В конце вечера их ждала игристая, роллы и спелая манга, которая принесла Купава. Да и музыку она поставила сейчас соответствующую, какой-то томный джаз, подходящий для светской вечеринки на летней веранде. Мавне тоже хотелось немного другого. Хотя и Лара даже будто бы всё устраивала, Они и ворковали, ну чисто как голубки. К удивлению Мавны, брат даже забыл о котлетах и утке. «Вот знаешь, мне кажется, я не создана для всей этой красивой жизни», призналась она, обращаясь не столько к смороднику, сколько к себе самой. «Ты прав. Моя стихия — это забегаловки и заправки, дешевые ларьки и прогулки в скверах». Моя свобода в том, чтобы быть собой и не пытаться казаться лучше. Оставаться девчонкой с окраины. Не строить из себя кого-то другого. Не пытаться быть утонченной и богемной. Потому что я люблю громко смеяться, целоваться у всех на виду. Могу крепко ругнуться, выпить дешевое пиво с сухариками, поставить заплатку на рваные джинсы. Мне нравится, когда ветер спутывает волосы, а пальцем горячо от стаканчика с чаем. Я живая и люблю жить, так что поехали на твою заправку. С тобой куда угодно. Они быстро поцеловались, пока на кухню не зашел и лар, чьи шаги уже грозно гремели по полу. Схватились за руки и, хихикая, как школьники, пробежали через гостиную. «Я краду вашу дочь», — сурово объявил смородник. «Мам, пап, мы ненадолго!» — принялась оправдываться Мавна, но он уже утащил ее в прихожую. Быстро надев куртки, они выскочили на улицу и завалились в черный внедорожник, припаркованный у забора. На заправке все было по-прежнему. Огни у колонок, призывные плакаты кафе, мигающая елка, выложенная на стекле мишурой и огоньками. Снег красиво кружился в свете фонарей. А хачапури с двойным сыром, купленные у парня Райхи, казались еще более обжигающе горячими и вкусными, чем в первый раз. Мавна улыбалась, сидя на капоте, растягивая нити сыра и неотрывно глядя на смородника, который выглядел теперь спокойным и довольным. И в этот момент она ярко озаряющей вспышкой поняла, что абсолютно... «Беспредельно счастливо!» Достав телефон, Мавна вытянула руку и прижалась щекой к щеке смородника, чтобы их довольные лица со снежинками в волосах влезли в кадр. И хачапури. Непременно хачапури с двойным сыром, сочной начинкой внутри и хрустящей корочкой снаружи. Мавна нажала на круглую кнопку несколько раз подряд. Она распечатает эти фото и обязательно вставит в рамку, а может даже сделает вышивку. И чтобы не ждала их впереди, она решила, что отныне будет коллекционировать счастливые моменты. И однажды ее коллекция станет очень, очень большой.